Глава 19. «Командир, наш патруль засек еще один транспортный корабль», — бодро доложил Боцман. «Работорговцы», — поинтересовался я, уже заранее предполагая, каким будет ответ. «Они, командир, обнаруженный нашим АКИ космический корабль имеет электронный идентификатор доминации Тафур», — подтвердил мои ожидания Боцман. Другого ответа я и не ожидал. Кому еще тут летать? В одном прыжке от Солнечной системы, от пространства ареала-то, здешние звезды очень далеко. Случайные люди тут не летают. Мы целый месяц сюда добирались. Правда, пришлось и сделать большой крюк. Я решил не лететь по прямому маршруту к Солнечной системе. А снова захотел совместить приятное с полезным. Решил выйти на ту звездную трассу, по которой тафурские работорговцы возили землян в ареал. А для этого и пришлось сделать крюк. На десять дней наш путь к Солнечной системе удлинился. Но я об этом не жалею. Данные о маршруте кораблей, вывозящих рабов Земли, у нас были. Мы знали здесь все прыжковые системы работорговцев. Вот по ним кадра Ланзарского ордена и пошла. Не особо торопясь и вдумчиво прочесывая все проходимые нами звездные системы. И это себя оправдало. По пути мы выловили семь транспортных кораблей-работорговцев. Причем три из них оказались пустыми и шли к земле, а вот остальные четыре были забиты под завязку криокапсулами с замороженными в них людьми, землянами. Тут никакой ошибки не было. Мы на правильном пути. Все захваченные корабли оказались тафурскими и принадлежали к одному клану работорговцев. Клан назывался Ахой. Именно этот клан и таскал людей с земли. Другие работорговцы об этой дикой планете ничего не знали. Эту информацию я почерпнул из допросов пленных тафурцев. Они так уже давно работают, и конкуренция им не нужна, потому что другие кланы доминации тафур о координатах Солнечной системы не знали. Несколько раз пытались их выведать, но потерпели неудачу. А меня такая информация очень обрадовала». Хорошо, что на Земле орудуют частники, а не звездное государство. С одним кланом работорговцев еще можно пободаться, а вот со всей доминацией Тафур будет очень тяжко воевать. Хотя сил у нас теперь хватает. Если успеем построить крепкую оборону по типу имперской, мы атаку военного флота Тафурцев выдержим. Главное — это успеть все сделать. И вот уже на подлете к самой Солнечной системе, когда до нее оставался лишь один прыжок, нам попался очередной корабль работорговцев. Идет со стороны Земли. Значит, не пустой. Видимо, везет очередное промороженное мясо на арабские рынки. Но в этот раз он его уже никуда не довезет. Теперь это космическая корыта — наша добыча. Быстро отдаю приказы и сам подключаюсь к патрульному мраку. Хочу понаблюдать, как все пройдет. Данная тактика нами отработана очень хорошо. Впереди идут несколько десятков истребителей. Они должны задержать цель, выбить двигатели транспортника противника, уничтожить его турели ПКО. После чего к потерявшему ход кораблю работорговцев подходят шаттлы с нашими абордажниками. АКИ сработали на пять с плюсом. Потерь нет, шаттлы дошли и пристыковались без проблем. Сам абордаж длится всего шесть минут. Команда-то на корабле работорговцев не очень большая, Это у пиратов обычно большие абордажные группы на борту имеются, а у работорговцев профиль другой. Эти космическим разбоем не занимаются с пострелушками-абордажами. Тафурцы предпочитают добывать рабов по-тихому, без стрельбы и криков. У них ставка делается на быстрое бегство от противника. Вот и на этом работорговом транспорте стоят мощные маневровые двигатели, позволяющие удрать от большинства пиратских кораблей. Но от аэрокосмических истребителей ни одному, даже самому быстроходному кораблю не уйти. Вот этого мы догнали и стреножили авиацией. Авианосцы рулят, если у вас нет мощной системы ПКО или собственного авиационного прикрытия. Но такое дорогое удовольствие обычно бывает только у военных. Для гражданских это слишком невыгодное вложение денег. Никто еще не слышал о торговых авианосах. Ха-ха. Быстрый допрос пленных все те же, все того же клана Охой. Оперативное латание пробоин в корпусе трофея проверка энергообеспечения криокапсул с рабами. Затем цепляем побитый тафурский кораблик к туше нашего супертранспорта и уходим в прыжок к Солнечной системе. Нас ждут великие дела. Эскадра вышла из прыжка штатного на краю системы. Разброс был минимальный, не зря всеми кораблями Ланзарского ордена управляют боевые пилоты. Они такой маневр, как межзвездный прыжок, большой эскадры космических кораблей отрабатывают до автоматизма. Это у гражданских пилотов нет в этом необходимости. А вот военные часто летают крупными группами, и от правильного и компактного выхода из прыжка боевой эскадры в нужном месте зачастую зависит исход космических сражений. А у моих имер такой вот опыт немаленький. Все они принимали участие в многочисленных военных конфликтах и ошибок в пилотировании не допускают. Почти не допускают. Бывают и сбои, конечно, но сейчас все прошло идеально. Если бы за выходом из прыжка нашей эскадры сейчас наблюдала комиссия из какого-нибудь штаба Звездного флота, то она могла бы поставить самый высший балл за такой блестящий маневр. Вот мы и дошли. Добрались до нашего конечного пункта «Солнечная система». Прислушиваюсь к себе. Странно. Я думал, будет больше радости. Но вместо этого чувствую только легкое облегчение. От того, что мы все-таки это сделали. Нашли мою родную звездную систему. Проводим дальнее сканирование. Стоп. Что это такое? Почему в этой системе так много планет? Наши корабельные сканеры насчитали аж 13 штук. Помню, в школе нас учили, что в Солнечной системе только девять планет. Правда, потом одну из них признали какой-то неправильной планетой. Плутон, вроде бы, если я ничего не путаю. Чего-то там у него с размерами не того и с орбитой. И совсем недавно, лет десять назад, Плутон списка списков правильных планет вычеркнули. У меня по астрономии в школе были хорошие оценки. Мне этот предмет нравился, как и вся космическая тематика. Надо припомнить, как там расположены планеты. Самая близкая планета к Солнцу это Меркурий. Вон тот маленький шарик. За ним идет Венера, Земля, Марс. Ну, Юпитер и Сатурн ни с чем не перепутаешь. Газовые гиганты, как никак. После них еще есть Уран и Нептун. Итого восемь правильных планет. Хм. И самый дальний от нашей звезды многострадальный Плутон та самая неправильная планета. Он очень маленький. И дальше него от Солнца расположены еще три такие же карликовые планетки. Это тоже типа неправильные. Я про них передачу смотрел когда-то. Их из-за размера не хотят планетами называть. С этим все понятно. А вот что тут делает еще одна планета? И довольно большая, а в раз десять больше Земли. И орбита ее пролегает далеко за орбитой Плутона. Хотя незадолго до моего похищения работорговцами... В прессе проскочило сообщение от каких-то американских ученых. Якобы они открыли еще одну планету в Солнечной системе. Только ее никто увидеть не смог далековато. Или Солнце мешает, загораживает. Но по всем расчетам планета должна быть. Тогда я этому не придал особого значения, как и весь научный мир. Американцам я после их аферы с высадкой на Луну не особо верю. Пока не приведут более вещественные доказательства, не поверю. А тут какие-то расчеты, в которых я ничего не понимал тогда. Это сейчас, выученной базой по астрогации, я могу и не такие расчеты проводить при помощи своей нейросети. Но в этот раз выходцы из США не соврали. Похоже, вот она планетка. Как они и предсказывали. В том самом месте. Верно подсчитали американцы. Значит, есть среди них и настоящие ученые. Не все там у них в Америке занимаются подлогом и фальсификациями. Кто-то, вон, реально делает открытие. Надо будет потом этих самых ученых найти и обрадовать, подтвердить их теорию фактами, так сказать. Заслужили. Молодцы. А теперь к делу. Выпускаем истребители и следуем к Земле. По данным, полученным при допросе пленных тафурцев, мы знали, что никакой системы обороны здесь нет. Работорговцы тут работали скрытно и старались не светиться перед жителями Земли. У них была единственная база на Луне — и старенький легкий крейсер четвертого поколения, и все. Никаких стоп-маяков, минных полей и боевых платформ. Космическая станция тоже отсутствует. Странно, я ожидал чего-то большего. Думаю, что если бы я заявился сюда на одном разорителе, то его бы хватило с лихвой для разборок с этими гадами космическими. Я столько сил собрал. Готовился, боялся, что не хватит, а тут такое». Прямо даже стало немного обидно. Не будет никакой эпичной космической битвы хороших парней, то есть нас, с силами вселенского зла. В стиле Голливуда. Ничего такого не будет. Это даже не шеерский синдикат. Я-то думал поначалу, что тут орудуют крутые перцы, галактические мафиози, а этот клан охой просто нищеброды какие-то шугливые. Они здесь, в Солнечной системе, уже пасутся более ста лет, Вы только вдумайтесь, более ста лет! Мы тут пленных работорговцев попотрошили насчет информации, они нам такое поведали. Все началось 30 июня 1908 года от Рождества Христова по земному летоисчислению. Буквально рядом с землей из межзвездного прыжка вывалился старенький тафурский транспортный космический корабль «Азарт». Корабль был не в самом хорошем состоянии, Множество его систем сбоили или вышли из строя, и ничего удивительного в этом нет. Ведь данный работорговый звездолет совершил не стандартный, а самый настоящий слепой прыжок из опасной зоны. А такие прыжки очень опасны как для космического корабля, так и для его команды. Но у тафурцев не было выхода. Они напоролись на пиратскую засаду, и все шло к тому, что скоро их возьмут на абордаж кровожадные пираты». Двигатель был поврежден, и до зоны безопасного прыжка было не добраться. У них было два пути. Первый — остаться и продолжить неравный бой с тремя пиратскими кораблями. И второй — уйти в слепой, неконтролируемый прыжок. Тафурцы выбрали прыжок. В первом варианте их бы ждала гарантированная смерть. Пираты пленных не брали. В их бизнесе свидетелей лучше не оставлять в живых. А вот в слепом прыжке уже были варианты. Правда, не все они были хорошими. Но работорговцам на этот раз выпал джекпот. Они поставили свою жизнь на рулетке на зеро. И выиграли. Они выжили. Их не расщепило на атомы в ходе прыжка. Их корабль не врезался в планету или звезду при выходе из прыжка. Они выжили. Правда, не все. Трое членов команды «Азарта» прыжок не пережили и умерли от кровоизлияния в мозг и многочисленных травм в организме. Что-то подобное было и со мной после моего побега из рабства. Но мне тогда повезло. Рядом оказался разоритель и его медицинский отсек. У тафорцев же такого продвинутого медицинского оборудования не было. Их медкапсулы третьего поколения могли справиться только с легкими травмами и заболеваниями. Реанимировать погибших они не могли. Но это были еще не все плохие новости. Не успели работорговцы прийти в себя после прыжка и обрадоваться, что остались живы, как на них посыпались сообщения о неисправностях систем корабля. Помню, как мой шанс выгорел довольно основательно после такого же слепого прыжка. Большая часть электроники на нем сгорела тогда. Работорговцы отделались меньшими потерями корабельных систем. Но, тем не менее, их транспортнику тоже сильно досталось. Даже один из вспомогательных реакторов космического корабля утратил стабильность и пошел в разнос. Это грозило взрывом. Пришлось его отстрелить за борт в аварийном порядке. По стечению обстоятельств этот нестабильный реактор полетел прямиком к расположенной неподалеку планете. Потом он вошел в ее атмосферу и взорвался в воздухе, не долетев до поверхности планеты. Так у землян появился миф о Тунгусском метеорите. Ученые до сих пор спорят о том, что же это было. В общем, после ремонтного Аврала тафурцы еще какое-то время приходили в себя, а затем решили исследовать ту самую планету, возле которой оказался их корабль после этого злополучного прыжка. Планета оказалась пригодной для жизни и была населена людьми, очень похожими на самих тафурцев. Работорговцы даже провели тесты на ДНК. Они совпадали с тестами жителей Ареала. И в этом не было ничего удивительного. В ходе нескольких волн космической колонизации человечество расселилось из центра ареала довольно далеко в бескрайнем космосе. Космические корабли-колонизаторы добирались очень далеко от родных миров, которые были перенаселены и выплескивали в космос все новых и новых колонистов. Колонии быстро росли, развивались. Потом случались войны либо с другими расами, либо люди воевали между собой. В ходе таких военных конфликтов многие колонии гибли или теряли связь с центром ареала. Некоторые из них потом скатывались в дикое состояние и начинали по новой выстраивать свою цивилизацию. И лишь немногие даже опять выходили в космос, ближний. Межзвездные прыжки им были недоступны, и люди осваивали только систему, в которой жили. Такие планеты в Ариале называли «дикими», как и их жителей. Дикие были полностью бесправны на территории Ареала, и некоторые моральные уроды этим пользовались. Хотя не все — не все. Были там и нормальные государства, вроде той же Кирийской конфедерации или Тайферской империи. Да и все остальные государства Ареала не приветствовали то, что делали тафурцы из клана Ахой. Даже тафурская доминация предпочитала не нагло воровать людей с диких планет, подстрелив их из станера, а подминать эти планеты под себя экономически, мягкой силой. Власть тафурсов при этом вели такую умелую пропаганду, что жители дикой планеты с удовольствием подписывали кабальные рабочие контракты и отправлялись работать на новых хозяев. В космическую цивилизацию, к новой и светлой жизни. Ню-ню. По сути своей это было тоже рабство, только умело замаскированное. Хотя на той же земле многие люди так вот и живут. В добровольном рабстве, опутанной контрактами и долгами. У них тоже есть иллюзорное право выбирать форму своей кабалы. Нет участи печальней рабов, что свободными себя считают таков. Так кто-то из великих людей сказал, уже не помню кто, но сказано верно. Так вот, скорее всего, земля тоже оказалась такой дикой планетой, давно потерянной колонией Ареала, Именно поэтому работорговцы, наткнувшись здесь на генетически идентичных им людей, не сильно-то и удивились своей находке. Правда, Солнечная система располагалась далековато от ареала, но этому тоже можно найти объяснение. Колонизаторы во время звездной экспансии летали довольно далеко. Теоретически они могли и до другого края галактики добраться. А этот вот сюда долетел как-то. Хотя такими высокими материями работорговцы не озадачивались. Они просто радовались, что нашли жирный источник дохода, о котором никто не знает. Однако об осторожности эти ребята не забывали. Они трезво смотрели на вещи и понимали, что открыто захватить эту планету не смогут. Селенок у них маловато было для этого. Тут даже космические технологии не помогли бы. Команда азарта состояла из 16 человек. Трое погибли. Оставшиеся 13 тафурцев просто физически не смогли бы захватить целую планету. Они даже небольшую страну бы не смогли захватить в открытую. Оружия у них было не так уж и много, и всего один устаревший бронескафандр третьего поколения. Но рабы-то нужны, поэтому хитромудрые космические работорговцы решили действовать тайно, так, чтобы жители планеты ни о чем не подозревали». Обычно тафурцы подкарауливали небольшие группки аборигенов где-нибудь в глуши и вырубали их станнером. После чего грузили бессознательные тушки в шаттл и переправляли их на свой корабль, который в это время висел на орбите Земли. Там похищенных людей сразу же отправляли в криокапсулы и просыпали земляне уже рабами на территории тафурской доминации. Вот такой бизнес. Со временем члены команды Азарта немного разбогатели, и решили создать свой клан, который рос и набирал силу благодаря продаже похищенных землян. Самым мерзким оказался тот факт, что практически во всех военных конфликтах на планете Земля с начала XX века виноваты тафурские работорговцы. Постепенно они освоились на Земле, навербовали агентов и быстро поняли, что когда в стране царит мир, то людей там воровать довольно сложно. А вот во время войны похищать землян гораздо проще. Ведь все такие случаи можно списывать на боевые действия. Именно тогда в официальной статистике многих стран этой планеты и появился термин «пропал без вести». Так Первую мировую спровоцировали агенты тафурцев, умело играя на противоречиях европейских держав и провоцируя их к развязыванию боевых действий. Куш тогда тафурцы отхватили не самый маленький. А потом еще и нажились на различных революциях, погубивших несколько империй. Войдя во вкус, они стали более активны и начали внедрять своих агентов в правительства разных стран. Вторую мировую войну они тоже подготовили и подтолкнули в нужном для них направлении. Хотя не все там у работорговцев прошло гладко. Если во Франции, Германии или Великобритании агенты тафурцев сумели неплохо устроиться и заиметь должности в правительстве, то в Советском Союзе у них вышел большой облом. Со Сталином и его окружением пришельцы так и не смогли договориться. Этот грузин оказался слишком подозрительным и недоверчивым. Не сумев наладить диалог с правителем СССР, работорговцы решили пойти другим путем – заменить руководство страны на более сговорчивое. Именно тогда и возник заговор красных генералов. Да-да, тех самых несправедливо репрессированных позднее кровавым режимом. Несмотря на измышления демократичных псевдоисториков, многие из репрессированных Сталином военных оказались реальными заговорщиками. История Советской империи могла бы пойти по совершенно другому пути, но НКВД тогда сработало очень профессионально и быстро. Заговор был раскрыт, а все его участники оперативно арестованы. Попали под раздачу и многие из тафурских агентов. Даже несколько настоящих тафурсов тогда погибли. Это заставило работорговцев быть более осторожными. И в СССР они больше не совались, предпочитали работать в других странах. Хотя потом они стране Советов жестко отомстили, смогли натравить на нее нацистскую Германию. Многие историки и военные аналитики до сих пор удивляются этой самоубийственной стратегии Гитлера. Представьте себе, Германия уже второй год воюет на Западном фронте, Франция пала, но Англия все еще сопротивляется и не собирается мириться, хотя ей немцы и предлагали это сделать. Значит, по всем военным канонам надо усилить напор и захватить эту непокорную страну. Однако Германия совершенно неожиданно оставляет в тылу недобитых британцев и начинает воевать на два фронта. Она нападает на СССР. Глупо, недальновидно и очень опасно для самой Германии. Ведь именно из-за этого немцы и проиграли в Первой мировой войне. Из-за того, что они воевали тогда на два фронта. И опять наступили на те же грабли. Не без помощи тафурцев. Хотя работорговцы сделали многое, чтобы Германия эту войну не проиграла. Меня раньше очень сильно удивлял тот научный прорыв во многих областях, который произошел в Третьем рейхе. Буквально за несколько лет немцы умудрились изобрести самонаводящиеся торпеды, малозаметные подводные лодки, высокоточные планирующие бомбы. Ну и как вишенка на торте, различное ракетное оружие и реактивная авиация. А, еще я забыл о загадочных дисколетах, похожих на канонические летающие тарелки пришельцев. Были у нацистов такие допотопные прототипы современных флайеров, используемых в Ареале. А также нельзя забывать о технологии изготовления примитивного атомного оружия. Тем, кто не в курсе, сообщаю, что именно нацистская Германия начала первой разрабатывать эту тему. Однако немцев все время преследовали аварии и прочие неудачи в их ядерном проекте. А затем США смогли украсть технологию изготовления атомной бомбы и переманили часть немецких ученых к себе, после чего и стали первой атомной державой в мире Земли. Ну а немцы так и не смогли довести свой ядерный проект до ума. Точнее говоря, не успели это сделать. Уж слишком быстро закончилось существование Тысячелетнего Рейха. В общем, подозрительно многое наизобретали германские ученые. Не находите тут никакой странности? Хотя до сих пор ничего кардинально нового на Земле больше не изобрели. И по сей день ведущие военные державы пользуются старыми немецкими технологиями. А большая часть современной военной техники работает по принципам, открытым еще в фашистской Германии. Так вот, к чему это все я вам тут рассказывал? Оказывается, что все эти продвинутые технологии нацисты Третьего рейха получили от Тафурцев. Взамен пришельцы смогли совершенно легально забирать людей из концентрационных лагерей. А чтобы прикрыть пропажу такого большого количества человек от остальных землян, трупы пропавших якобы сжигали. Хотя тут нацистов нельзя обелять. Не всех людей они отдавали работорговцам. Убитых фашистскими палачами тоже хватало. Но больше половины жертв нацистских концлагерей потом воскресали после криогенного сна уже на арабских рынках доминации Тафур. Да, тогда Тафурцы слабо так приподнялись. Их прибыли превысили то, что они поимели даже за Первую мировую войну. Но внезапно все закончилось. Фашистская Германия с треском проиграла войну, а Третий Рейх канул в небытие. Теперь тафурцы выбрали центром своего влияния Соединенные Штаты Америки. В СССР после фиаско со Сталиным они лезть опасались. Гадили русским по мелочи, воровали людей с окраин и наускивали штатовцев против страны Советов. И разразившаяся затем Холодная война во многом была заслугой тафурских агентов, внедрившихся во властные структуры США и Великобритании. От больших войн с появлением ядерного оружия работорговцы планету старательно удерживали, отчетливо понимая, что в Третьей мировой погибнет вся планета. А это означало потерю бизнеса. Если все земляне вдруг умрут, то рабов станет брать неоткуда. Поэтому никаких обменов атомными ударами. А вот многочисленные военные конфликты обычного формата тафурцами очень даже приветствовались. И большинство из них они же и спровоцировали — Ведь именно во время войны на планете Земля бизнес космических работорговцев приносит наибольшую прибыль. Вот почему американцы все время воюют. Оказывается, их к этому старательно подталкивают те самые тафурские работорговцы, которые по сей день не вышли из тени и предпочитают использовать землян в темную. Даже многие их агенты не знают, на кого они работают на самом деле. Для них тафурцы являются неким тайным и очень могущественным обществом, эдакими масонами. Кстати, вольно или невольно, но работорговцы постепенно стали подталкивать технологическое развитие Земли. Они давно заметили, что люди из наиболее развитых стран имеют более высокий уровень интеллекта, чем жители бедных и неблагополучных земных государств. И в этом кроется основной коммерческий интерес тафурцев. Чем уровень интеллекта раба выше, тем он стоит дороже на рабском рынке. И какой-нибудь европеец с хорошим образованием имеет больший уровень, чем любой из индейцев или папуасов, живущих в диких джунглях Амазонки и Новой Гвинеи. Да и приспособиться образованному человеку к новому для него миру космической цивилизации гораздо проще, чем тому же негру из Конго, который еще вчера рассекал по саванне с копьем и кроме своей деревни никакой другой цивилизации не видел. Именно из-за этого пришельцы пытались повышать технологический уровень земной цивилизации. Не из благотворительности, а из сурового прагматизма. Это значительно повышало интеллектуальный уровень землян и одновременно удорожало их стоимость на арабских рынках. Так тафурцы выращивали людей как скот, подкидывали им технологии, которые давно устарели в пространстве ареала, но для землян это настоящая техническая революция. Вспомните, что было еще 20 лет назад. А теперь кругом мобильные телефоны, айфоны, планшетники, компьютеры и различные гаджеты. Интернет рулит миром. Информационные технологии вошли в каждый дом. Человеку из такого мира будет гораздо проще прижиться в космической цивилизации, чем тому же безграмотному крестьянину начала 20 века. И раб из такого человека получится очень даже сообразительный и дорогой. А тафурским работорговцам только это и надо. Не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Вроде бы тафурцы делают благо, развивая технологии на планете Земля. Однако ради чего они это делают? Уж точно не из альтруизма и тяги к благотворительности. Наконец, отправленный на разведку АКИ мрак, засек противника и начал передавать нам данные о нем. Так, что тут у нас? Хм... Не обманули пленники. Действительно, никакой оборонительной системы возле Земли не видно. Он, легкий крейсер Тафурцев висит возле Луны. Четвертое поколение — жуткий антиквариат. Для меня и моих бойцов он особой проблемой не станет. А вот и база. Находится в кратере Томпсон в Море Мечты на обратной стороне Луны. Так этот район называют земляне. Я тоже буду использовать земные названия. Не вижу смысла выдумывать что-то новое. «Да и землянам так будет проще с нами общаться». «Наш мрак близко не подходил, хотя у него и неплохая система маскировки. Но лучше не рисковать лишний раз. Вдруг у тафурцев есть сканеры седьмого поколения? Более старые наш разведывательный истребитель не засекут. Хотя я сомневаюсь, что такое новое оборудование доступно работорговцам. Иначе у них здесь был бы новенький корабль, а не этот убогий антикварный крейсер» но бдительности терять не стоит. Судя по тому, что я увидел, база тафурцев располагается под поверхностью Луны. Маскировочное поле активно, но для сканеров мрака оно не преграда. Мы тафурцев-то видим хорошо, а вот они, наши АКИ, так и не засекли, иначе бы уже засуетились. Крейсер вон все так же лениво торчит на месте с неактивными щитами. Ох, расслабились работорговцы в этой глуши! Пора им преподать урок бдительности. Вскоре к Луне от нашей эскадры уходит уже привычная группа аэрокосмических истребителей и шаттлов с обордажниками. Через сканеры мрака наблюдаю избиение младенцев. Наши ударные АКИ красиво вышли на цель, умело прикрываясь от вражеских сканеров и радаров тушей Луны. Выскочив из-за горизонта практически в упор по космическим меркам, отработали по сонному крейсеру работорговцев ракетами. Противник не успел никак среагировать на ракетную атаку, даже щиты не поднял. И вот уже разваливается на куски в нескольких ярких вспышках. Спасательных капсул не видно, выживших не было. Пара турелей ПКО, обнаруженных возле входа в лунную базу Тафурцев, была практически одновременно уничтожена другой ударной группой истребителей «Авангард». Правда, одна из турелей даже успела выстрелить в ответ, но ни в кого не попала. Видимо, там скин успел среагировать. Вскоре возле входа в подземную базу совершили посадку шаттлы с нашими десантниками и боевыми дроидами. Через 13 минут мне доложили о захвате всего подземного комплекса противника. Потерь с нашей стороны нет. Только один десантник получил легкое ранение. Но это не критично. Медицинская капсула все быстро исправит. Зато мы захватили пленных. Неожиданно много. Двадцать три человека. Все работорговцы из клана Охой. Эти деятели героев из себя особо не изображали. Убитых тафурцев во время штурма было всего шесть человек. И еще четырех вражеских стареньких боевых дроидов пришлось уничтожить. Как-то не тянут эти кадры на роль вселенских злодеев. Это с беззащитными землянами они научились справляться при помощи станоров. А против настоящих космодесантников работорговцы оказались откровенно слабы. Теперь понятно, почему они до сих пор предпочитают действовать скрытно. Таким слабакам Землю точно не покорить. Может, этой многострадальной планете и повезло, что на нее наткнулись именно работорговцы, а не пираты. Вот те бы точно войнушку устроили и попытались захватить Землю силой. В открытом бою среди пиратов решительных и хороших бойцов хватает, Но теперь сюда пришли мы. Начинается новая эра для обитателей этой планеты.